Глава восьмая На выходе из класса Айра замешкалась, и, разумеется, тут же с кем-то столкнулась. Точнее, ей показалось, что рядом осталось достаточно места, чтобы спокойно пройти мимо. Однако кому-то из парней его, видимо, оказалось мало. «Ой!» — она вздрогнула от сильного толчка в плечу и, выронив тетрадку, едва не упала. Помогло то, что совсем близко стояла лавка, на которую Айра и села от неожиданности, а потом возмущенно вскинула голову, но в тот же миг будто окаменела. — Прошу прощения, леди, я так ловок, издевательски произнес высокий брюнет с красивым аристократичным лицом, склонившись в, шутливый, в шутливом поклоне. Признаться, я совсем не ожидал встретить вас в стенах Академии, особенно после того, что вы устроили на главной площади Лира. Полагаю, господин воздушный маг был тогда в хорошем настроении и решил пошутить, позволив вам пройти без очереди. Айра просто обмерла, моментально узнав и четкий овал лица, и нехорошо прищуренные черные глаза, и тонкие усики над верхней губой, Искривившейся презрительной гримасе, и бешеный взгляд, полный мрачного обещания отомстить. Тот самый тип, которого она заставила стоять лишние несколько минут возле арки красавчик из дома Асграев, прошедший на помост сразу за ней, с нетерпением ожидавшей собственной очереди, но небрежным жестом отстраненной со своего законного места и по иронии судьбы, оказавшейся не просто представителем одного из богатейших семейств Лира, но еще и магом, первокурсником, который будет теперь учиться вместе с ней. Айри стала резко нехорошо. — Рад нашей встрече. — Очень! Зловещий улыбнулся парень, подметив промелькнувший в ее глазах испуг. — Полагаю, теперь мы станем часто видеться, леди. А значит, у меня еще и будет возможность отблагодарить вас за прошлую встречу. Всевышний, да он ее просто убьет. Она буквально оцепенела, стремительно покрываясь холодными мурашками. Но парень лишь улыбнулся шире, отвесил еще более издевательский поклон, и неторопливой, раскованный походкой покинул класс. По дороге, нагнав вышедшую чуть раньше Аранту с подружками, и о чем-то оживленно с ними заговорив. Айра какое-то время еще сидела неподвижно, тщетно пытаясь держать дрожь в руках, но потом сообразила, что класс уже пустой, а естествознание не за горами, и медленно, будто во сне, поднялась, после чего вяло поплелась прочь, с трудом переставляя одервеневшие ноги и с ужасом думая о втором уроке и вообще об обучении, во время которого ее теперь ни на один день не оставят в покое. Молодой айзграйв смертельно оскорбился, когда его особе предпочли нищую беспреданницу. Его гордость задета, семейная честь требует отмщения. Его обманули, унизили на глазах всего города, заставили спустить дерзкой выскочке неслыханную наглость. Если бы не старый маг, он бы не стерпел, поставил бы ее на место прямо там, у арки. Но ему пришлось смирить уязвленное самолюбие, стиснуть зубы и оказать опытному чародею любезность, которая теперь обернулась совершенно непредсказуемыми последствиями. Айра, следуя за оживленно переговаривающимся классом, буквально кожей чувствовала злой азарт своего недоброжелателя. Несколько раз видела, как он по пути оборачивается, чтобы насладиться ее замешательством, и ловила на себе полное нехорошего предвкушения взгляды, причем не только от него, но и от звонка зарасхотавшейся Аранты, который вторил тоненький смех закадычных друж... подружек, язычный гогот нескольких парней, явно приятелей этого чернявого. Кажется, его звали Грей. И, кажется, он уже рассказал, что за подарок неожиданно подбросила ему судьба. А то и делился планами на будущее. Ох, что ж мне так не везет? Сперва украденная память, потом адис со своими чувствами, площадь эта дурацкая и неуместное желание Оберта опередить давнего соперника. Ну что ему стоило встать за человеком сине голубой евреи? Зачем это ненормальное стремление во что бы то ни стало обогнать Асграева, а упрямый маг, не оставивший никакого выбора? Зачем нарушил веками освещенный ритуал? Мало мне было проблем. Так теперь еще и это. Сбежать бы отсюда, да не выйдет. До следующего урока осталось всего несколько минут. Опаздывать нельзя. Дорога туда всего одна а в узком коридоре просто некуда свернуть. Не отвернешься от них, не дождешься, пока отойдут далеко, как нарочно идут неторопливо, по-хозяйски оглядываясь, явно никуда не торопясь. Из-под тяжка поглядывают за несчастной неумехой, не знающих элементарных вещей, и дружно смеются, когда она замирает на полпути, если кому-то из них вдруг доведется притормозить. Но выхода нет, урок не прогуляешь. Остается плестись позади всех, старательно глядя в пол, и надеяться, что предвкушающий славную потеху Асграев не надумает мстить на глазах у всего класса. В учебную комнату, расположенную в противоположном конце центрального крыла, Айра, как следовало полагать, вошла самый последний. В дверях она нерешительно замерла, с бьющимся сердцем выискивая неприятную компанию. А потом облегченно вздохнула. Все они, включая Аранту с подругами, молодого Азграйва и двоих его приятелей, одним из которых оказался белокурый Сивил, устроились впереди. Расселись вольготно, сразу на двух рядах, Заняв самые лучшие места, деловито положили локти на парту и теперь уверенно осматривались. Айра, стараясь не привлекать к себе внимания, снова тихонько пристроилась на краешек последней скамьи, которая почти примыкала к двери. Не столько потому, что переживала за новые вопросы, сколько для того, чтобы иметь возможность после урока выскочить в коридор первый. И больше не сталкиваться с недоброй шестеркой соседей. Пускай это неудобно, но лучше уж так, чем рисковать получить еще один болезненный течок в спину и выслушивать потом фальшивые заверения в его случайности. Эти типы не постесняются и на ногу наступить, и в тетрадку плюнуть, и толкнуться. Для таких, как они, не существует рамок. Они властители мира. Важные господа и дамы, и они не признают тех, кто хоть немного уступает им в происхождении или размерах состояния. А значит, с этого дня ей придется быть очень внимательной и осторожной, постоянно быть готовой к подвоху, краем глаза все время посматривать за спину и ждать. Все время ждать, когда они проявят себя во всей красе. Конечно, Аранта вряд ли опустится до прямого конфликта. Оскорбить или посмеяться, это да, всегда пожалуйста. Для словесной дуэли тоже готова, как и ее закадычные подружки, но для всего остального единственной наследницы семьи Абертан слишком горда, поэтому посчитает ниже своего достоинства лишний раз прикасаться к какой-то голыбе. Тогда как Грей Азграйф, Если уж он не погнушался при всех ударить, а он почти ударил, едва не уронив ее на пол, то от него можно ждать любой подлости. О Сивире неизвестно ничего, кроме имени и того, что он довольно хорош собой. Второго вообще не услышала, как представлялся, и не знала, кто таков, откуда и чем знаменит в своих кругах. Но все равно надо готовиться к худшему. Айра устало прикрыла глаза. Как теперь быть? Как вести себя, если Азграйв заведомо сильнее? Что делать, если бороться просто невозможно, а терпеть невыносимо? Не дать ему отпор — значит обречь себя на вечное изгнание и наглядно показать, что таким, как он, все позволено. Это значит дать ему вытирать об себя ноги, сдаться, смириться. Позволить ему делать все, что заблагорассудится, и еще раз подтвердить, что любая его гадость останется безнаказанной. Но и противопоставить ему совершенно нечего. Ни в знаниях, ни в умениях, ни в простой силе он превосходит Айру во всем. Даже в том, что имеет за спиной поддержку двоих приятелей и негласных лидеров женской половины класса. Тогда как сама Айра... Даже дружба с кем-либо из сокурсников не может похвастаться. «Доброе утро, Леры и Лересы!» Неожиданно донеслось до нее со спины сухое приветствие, и в класс стремительно вошел преподаватель естествознания. Был он удивительно худ, поразительно высок. Казалось, его темная макушка вот-вот чертнет по потолку. И сухощав с узким, вытянутым лицом, бесцветными глазами и весьма длинным носом, который на фоне неестественной худобы смотрелся особенно вызывающим. Миновав размашистым шагом ряды парт и остановившись у преподавательского стола, незнакомый маг резко развернулся на каблуках, отчего полы темной мантии звучно хлопнули по воздуху, и внимательно оглядел своих новых учеников. Под этим взглядом юные чародеи немедленно встали, уважительно склонив голову, и так замерли, ожидая разрешения снова сесть. Айра, впервые столкнувшись с подобными порядками, слегка замешкалась. Но благодаря тому, что она сидела самой последней и пряталась за спинами соседей, ее оплошности учитель не заметил а потому не сделал замечания и быстрым кивком разрешил занять свои места. Класс тихим шелестом вернулся за парты. Итак, Лера и Лересса, позвольте представиться. Господин Морис Ля Роже, на этот год и на два последующих я ваш учитель по естествознанию. Если кто-то не знает или не успел посмотреть расписание, сообщаю, что на ближайшие несколько месяцев этот предмет станет для вас основным. Вернее, одним из основных наряду с практической магией, основами заклинаний и еще рядом дисциплин. На этом месте маг незаметно поморщился. В связи с чем встречаться мы с вами будем по три раза в неделю, ровно через день, в это же самое время, и посвятим изучению живых существ все занятия до положенного перерыва. В более поздние сроки эти занятия теряют смысл, поскольку большинство опытов Необходимо проводить в утренние часы, так что запомнить время даже для самых слабых учеников не составит никакого труда. — Уж это точно, — невесело подумала Айра, из-под тяжка рассматривая преподавателя. — По крайней мере, я надеюсь, что запомню правильно и в следующий раз не опоздаю, как у, Д... у Досигона. Областью нашей работы станет все, что принято называть живым. От растений до насекомых, от диких зверей до человека. Это естественная природа, не имеющая отношения к чудесам, знание которое является важным элементом обучения любого мага. Только после освоения данного материала вы сумеете понять отличие живой природы от неживой. Правда, забегая вперед, должен сказать, что об этом мы с вами будем предметно разговаривать только через год. Что же касается нынешних занятий, то они, как многие другие, будут разделены на две части. Первая – опрос и выяснение вашей готовности к уроку. Вторая – практическая – где вы с успехом или же нет. Будете применять эти знания на выданных мною опытных образцах. Господин для оружия еще раз обвел класс пристальным взглядом. Сегодня вы, разумеется, чисты, как белый лист бумаги. Я понимаю. Набор учеников закончился только вчера, поэтому не буду требовать от вас точных формулировок, глубоких познаний или гениальных озарений. Однако, чтобы вы поняли общий принцип нашего будущего сотрудничества и заодно позволили мне ознакомиться с, началом, с начальным уровнем ваших знаний, небольшой опрос по основным моментам я все же считаю нужным провести. Итак. «Кто мне скажет, сколько камер сердца имеет обыкновенная лягушка?» В классе мгновенно повисла безрадостная тишина, которую никто из присутствующих не спешил нарушать. По нетребовательному взгляду мага можно было утверждать, что вопрос крайне простой и не требует особых усилий для поиска правильного ответа. Однако ученики лишь выжидательно косились друг на друга. И, судя по затянувшимся молчанию, никто из них прежде не задавался целью выяснить внутреннее строение болотных квакушек. — Я слушаю, — повторил господин Ля Роже, сложив руки на груди и в третий раз испытывающий, оглядев класс. Ну, кто из вас может ответить? Молчание в комнате стало совсем зловещим, и маг неприятно удивился. — Как, никто ничего не знает? Ученики сконфуженно опустили взгляды. «Это же так просто. Вопрос первого уровня сложности, с которым у вас не должно возникнуть никаких затруднений. Начало-начал. Основа. База для тонкого понимания причин. Или ваши наставники, как всегда, не уделили этому должному внимания?» В голосе мага проскользнула недовольная нотка. «Сразу взялись за преподавание стихийных сил» практическую магию, основы заклинаний, но не создали необходимых условий для создания сути искусства? Айра с удивлением рассмотрела в глубоко посаженных глазах учителя едкую горечь и тщательно скрываемую обиду. Ой, кажется, он по-настоящему любит свой странный предмет. И его, видимо, сильно задевает тот факт, что многие коллеги по цеху не разделяют этой страсти, не считая естественно знания достаточно важным, чтобы начинать раз... обучение будущих магов именно с него. Она вполне могла представить, с какой жадностью вгрызаются юные адепты во все, что хоть как-то связано с чудесами: в заклинания, чары, таинственные отвары. Это ведь жить как интересно. А вот знать, сколько камер имеет обыкновенная лягушка, для мага совсем не обязательно. Что ж, мне грустно видеть подобную безграмотность у столь ярких представителей современной молодежи. Сукрушенно покачал головой господин для оружия. Никакого понятия о настоящем знании. Совершенно неправильные приоритеты. Ложные заблуждения касательно истинного положения дел. Может, кто-нибудь из вас знает, как устроена корневая система подорожника? Нет? Плохо. А как выглядит плод зрелого семейника? Тоже нет. Совсем никуда не годится. Быть может, кто-нибудь может мне сказать, какая сила помогает птице подниматься в воздух? Или почему брошенный кверху камень неизменно стремится упасть обратно на землю? Класс угрюмо молчал. Почему в один день над вашими головами собираются простые белые облака, а уже на следующий День на их месте висят тяжелые тучи, продолжал сыпать вопросами маг. Откуда в них берется вода? Как происходит смена дня и ночи, времен года или иных циклов, определяющих существование всего живого? Может, вы ответите, почему на рассвете небо имеет легкий рыжеватый оттенок? Днем становится синим, а к вечеру нередко окрашивается в цвет свежепролитой крови. Почему слеп крот? Для чего летучим мышам такие большие уши? Зачем мы смешиваем смер серный газ с аргентумом, и что из всего этого получается? Айра втянула голову в плечи, чувствуя, как стремительно распаляется возмущенный до глубины души маг. А чем отличается целебный мох от простого рытника? Почему не все лисы роют норы? Как определить зрелость самца пегового сонника? и избежать воздействия его чар? Быть может, кто-то хотя бы знает, сколько кровяных кругов имеет ваше собственное тело? Или почему вы сидите сейчас здесь, молчаливые как рыбы, и не желаете об этом даже задуматься? Быть может, кто-то сумеет назвать мне хотя бы одну причину, по которой я не могу лишить вас законного отдыха и не назначить дополнительное занятие в ваш единственный выходной? На мгновение в классе повисла просто гробовая тишина, в которой слышалось только тяжелое дыхание, всклокоченного от ярости учителя, и жалобный стон его нерадивых учеников. Всевышний, вот ведь не повезло. В первый же день нарваться на фанатика. Да если он еще минуту будет продолжать в таком духе, тут разразится настоящая буря. Совсем спятил. Выходного лишать из-за какой-то дурацкой лягушки. Ох, не зря его за глаза называют сухарем. Вот уж действительно помешанный на своем естествознании чудик, с которого, между прочим, станется испортить ученикам ближайшие несколько выходных дополнительными уроками. Понятно, почему остальные наставники отзывались о нем с таким снисходительным пренебрежением. — Так что, Лера или Лерессы? Зловеще осведомился господин Ля Роже, впившись глазами в помрачневших адептов. — Сколько камер имеет сердце лягушки? Поскольку сегодня только первый урок, то я так и быть. Проявлюсь снисхождение и дам вам шанс реалибитироваться в моих глазах. Если кто-нибудь правильно угадает ответ, весь класс освобождается от угрозы зубрежки в выходной. Итак, но учтите, попытка у вас только одна. А времени ровно до тех пор, пока я не досчитаю до трех. Итак, один, два. По комнате пронесся еще один неслышный стон. Три, вдруг сказала Айра в оглушительной тишине. Учитель остановил горящий взгляд на последние партии и удивленно приподнял брови. Что? У лягушки... У сердца лягушки три камеры, уверенно повторила она внимательно слушая бубнящий в голове голос. Две маленьких и одна большая, а у человека таких камер четыре, по две на каждую сторону тела. Но и у нас, и у них в теле присутствует всего два кровяных круга, предназначенных для продвижения крови по большим и малым жилам. Только у лягушки она быстро остывает, а у нас всегда имеет одну и ту же температуру. Если, конечно, человек здоров и не практикует в момент проведения исследования, Заклятие льда. Макс странно прищурился. — А вы уверены в своем ответе, леди? На чем строится данное утверждение? — На фактах, Лерля роже Разве вы со мной не согласны? Айра встретила пристальный взгляд преподавателя и даже не обеспокоилась от мимолетной мысли, что откуда-то знает такие странные вещи. В последнее время с ней творилось так много непонятного, что еще одна подобная мелочь никак не могла повлиять на общую картину невероятных совпадений в ее новой жизни. А может, не совпадений, а самых, что ни на есть, закономерностей? Однако она не только точно знала, что совершенно права, но и словно видела внутренним взором, почему у разных существ так сильно отличается форма и строение сердца. Как устроены эти самые круги, и почему кровь по одному из них бежит слева направо, а по второму наоборот, справа налево. Правда, источник этой неожиданной решимости, заставившей против воли открыть рот, и странной осведомленности, которая в первую очередь изумила ее саму, по-прежнему оставался неясным. Как и в случае с голосами или внезапными видениями. Однако этот источник точно был. Не верить ему тоже не было причин. И Айра чуть ли не впервые ощутила в себе какую-то необъяснимую уверенность и твердость, непривычную силу, позволившую без труда выдержать тяжелый взгляд строгого преподавателя, всеобщее напряженное молчание и изумленные взоры однокурсников. Согласен. Наконец задумчиво оборонил господин Ля от отчего ученики с неимоверным облегчением выдохнули? Он испытующе оглядел новую ученицу и странно кашлянул. Что ж, поздравляю вас, леди! Вы только что спасли своих коллег от страшного позора и утомительного времяпрепровождения в библиотеке. Полагаю, они будут вам за это весьма благодарны. Как ваше имя? — Айра, господин Ля Ружи. Просто Айра? — деликатно уточнил вопрос о происхождении маг. — Да, Лер. — Любопытно. — Полагаю, возможности нанять для себя хорошего учителя у вас не имелось? — Совершенно верно. — А способности к магии были замечены у вас раньше? — Нет, Лер. Тихо отозвалась Айра, боясь, что ее снова начнут спрашивать о прошлом. Однако маг, как ни странно, не захотел углубляться в подробности. Просто улыбнулся, удовлетворенно кивнул и знаком велел сесть. — Что ж, леди Айра, я рад, что у вас оказалось достаточно смелости, чтобы высказать свое мнение. Приятно удивлен вашими познаниями и искренне надеюсь, что последующие уроки не изменят этого впечатления. Она слабо улыбнулась. — Однако на будущее запомните, Лересса, что, когда отвечаете перед всем классом, следует вставать и говорить громко и четко, так, чтобы вас слышали все присутствующие. — Да, Лер, — взглотнула Айра, подскочив на месте, как ошпаренная. — Я обязательно исправлюсь. Он только хмыкнул и уже спокойно повернулся к доске. — Молодец! — радостно прошептала Рева, пробегая мимо Айры по коридору. — Я уж думала, все, конец моему выходному. Провести весь день в библиотеке, ковыряясь в замшелых вариантах, совсем не тот досуг, которому хотелось бы посвятить седьмой день недели. У нас всего один, а этот сморчок чуть все не испортил. Не знаю, как у тебя получилось, но все равно большое спасибо. Э-э, Айра, да? Айра удивленно кивнула. Но прыткая толстушка уже унеслась далеко вперед, нагнав соседку по комнате и возбужденно гомонящих юношей. Все торопились в столовую, чтобы, наконец, перекусить и поделиться впечатлениями, а потом успеть на травологию, которой должен был завершиться первый учебный день. Айра заторопилась тоже, справедливо опасаясь не столько остаться голодной, Сколько снова потеряться в незнакомых коридорах. Пришлось спешно схватить тетрадку, подобрать полы длинной мантии, чтобы не подметали пол. Кажется, ей выдали чересчур большую накидку. И сломя голову, мчаться следом, отчаянно путаясь в поворотах, лестницах и многочисленных ответвлениях. Как ни странно, заблудиться на этот раз ей не удалось. Обнаружившаяся на первом этаже столовая гостеприимно раскрыла перед голодными адептами свои двери и приглашающая засияла целой вереницей красиво оформленных столов, где в изобилии стояли наполненные подносы, хрупкие на вид бокалы, большие кастрюли и просто огромных размеров блюда, до отказа заполненные экзотическими фруктами. Правду сказать, для Айры ничего не успевшей увидеть в своей новой жизни. Они действительно выглядели экзотическими. Однако остальные без особого удивления оглядывали красиво разложенное великолепие. Привычно выбрав, ученики проворно похватали подносы и шустро пробежавшись вдоль столов, уверенно нахватали всего, чего душа пожелала. От сладких яблок и медовых, налитых соком груш, до огромного, целиком зажаренного куска мяса, сдобренного немалой порцией каких-то печеных овощей. — А ты что тут делаешь? Вдруг вкратчиво осведомился кто-то из-за спины, когда она потянула руку за подносом. — Разве в Академии кормят бездомных? Айра сдрогнула от неожиданности, едва не опрокинув блюдо, и стремительно обернулась. Грей Айсграев, стоя на расстоянии вытянутой руки, нехорошо улыбался и, кажется, испытывал огромное удовольствие от ее растерянного вида. «Ваше место не здесь, леди!» — издевательски выделил он последнее слово. «Мне кажется, причина ваших познаний касательно лягушек более чем очевидна, и вы, вероятно, выберете для себя более привычный рацион. — Зачем вам телятина или свинина? Может, вам вполне достаточно вот этого? Он быстро кивнул в сторону, указав подбородком на богато расписанное блюдо, на котором были горой навалены жареные жабы. Айра побледнела от гнусного намека и чуть не передернулась от отвращения. Кажется, этот мерзавец намекает на то, что она питается чуть ли не отбросами. От голода готова съесть хоть мокрицу, хоть таракана, а хоть пфуты, духлую крысу. Охотится на лягушек в соседнем болоте и с удовольствием их расчленяет? Решил, наконец, отомстить, прилюдно унизив и оскорбив? И поэтому намекнул, что ничуть не удивлен ее успехами в естествознании, потому что деска теперь знает, откуда они происходят. Мол, с чего бы ей этого не знать? если она каждый божий день живет с данным предметом в непосредственной близости? На улице, в ближайшей канаве и жрет мерзких тварей пачками? Айра покосилась по сторонам и с досадой убедилась, что вся столовая следит за ссорой с нескрываемым интересом. Но из более чем трех десятков человек только на лице Миллеры и Ревы считалось легкое неодобрение, Да здоровяк Бри смотрел в спину развлекающемуся приятелю с немым укором. Вроде как нехорошо обижать слабых. Ну, там кошечек, собачек, мышек. Но, конечно же, никто из них не собирался вмешиваться. Разумеется, они и слова не скажут в защиту нищей чужачки. А остальным всего лишь любопытно посмотреть, чем эта ссора закончится. Не больше. И Грей, судя по всему, отлично это понимал. Более того, он хотел, чтобы его видели, хотел, чтобы все сейчас убедились, что он не прощает оскорблений и намеревался сделать это показательно грубо. Так, чтобы дерзкая выскочка никогда больше не смела вставать у него на пути. Айра почувствовала, как что-то противно сжалось в груди. Вот и пришло время что-то решать. Пришло время принимать чью-то сторону. Правда, вариантов у нее на самом деле немного. Либо смириться, опустить голову и покорно побрести прочь, становясь на все семь лет учебы беззащитной, бессловесной и безвольной жертвой. Или же бороться, рискуя навлечь на себя ярость наследника одного из знатнейших домов Лигерии. Всевышний. Что же делать? Я ведь одна, совсем одна против этой объединившейся стаи волков. Я не умею драться. Я понятия не имею, зачем меня сюда послали. Я не помню даже о том, кем была раньше. И здесь я никто. За меня просто некому заступиться, если станет вдруг совсем плохо. Не смей поддаваться вдруг отвесил ей сочную пощечину, очнувшийся от спячки внутренний голос. — Никогда не смей, ясно? Уступишь хоть раз, и скоро вся улица будет кидать в тебя камни. Сперва дети, а потом и взрослые. Хочешь прослыть посмешищем? Хочешь, чтобы тебя, как половую тряпку, кидали на зим, когда захотят? Чтобы смеялись вслед и показывали пальцами? В голос галача от того, что ты даже возразить не можешь? А так будет. Запомни, обязательно будет, если не пресечь сразу. Стоит только одном, одному спустить с рук, как остальные тут же сядут на шею. Толпа глупа, заруби себе это на носу. Толпа — это жадный, тупой и крайне агрессивный зверь. Голодная гиена. Хищная стая, только и ждущая мига, когда у тебя подломятся ноги. Хочешь стать ей закуской? Хочешь, чтобы тебя рвали на куски при каждом удобном случае? Нет? Тогда повернись к ним лицом и сделай так, чтобы эта стая не посмела даже приблизиться. Борись, живи по их законам, стань не одним из них, но над ними. Только так ты завоюешь себе право на жизнь». «Какое право?» — тоскливо подумала Айра. Какая жизнь, и как ее завоюешь, если я даже нож в руках не держала? А он сильный и уверенный. Подлец! Жестко пропечатал тот же уверенный голос. Наглый щенок, почувствовавший силу. Полуросток, ищущий на ком бы ее продемонстрировать. Позволь такому хоть раз одержать верх, и спустя пару лет он вонзит зубы в твое горло. — Да я понимаю. Вздохнула она, сама не заметив, как вступила в диалог неизвестно с кем. Асграев ни перед чем не остановится, чтобы показать, что сильнее. — Совершенно верно. Если отступишь сегодня, завтра он тебя просто раздавит. Ты этого хочешь? — Нет, но... — Тогда выбирай. И выбирай правильно, иначе в противном случае тебя ждет смерть. — Он и так меня убьет. В отчаянии заметалась взглядом Айра, но повсюду видела только заинтересованные и лишь иногда сочувствующие лица. Пусто, пусто, пусто! Нечего даже надеяться, ж... ей никто не поможет. — Не убьет! — вдруг хмыкнул в голове совсем другой голос. — Не тот, с которым она начинала спорить. Этот оказался хоть и мужским? но хриплым, более низким, совсем взрослым, что ли, не таким резким и безапелляционным, словно у немолодого, но полного сил воина, знающего цену себе и другим. Причем, как ей показалось, это был совсем иной разговор и совсем в другом месте, нежели с предыдущим собеседником. Правда, тема осталась прежней. Или же кто-то просто умело подсказывал ответы на ее вопросы? — Не убьет, не посмеет просто. Тем более на виду у всего отряда. Хотя ходить на разведку в одиночестве я бы тебе не советовал. А потом стало тихо. Так тихо. И внутри, и снаружи. Что можно было расслышать жужжание одинокой, не весь откуда взявшейся мухи сердито вьющийся под самым потолком. Айра, мысленно вздохнув и поняв, что продолжения не будет, неохотно вернулась к реальности. Молодой Азграйв все еще стоял напротив и дерзко ухмылялся. Наглый, полный нездоровой силы, уверенный в себе, привыкший получать все, что пожелает. Да, неведомый советчик абсолютно прав. Он сомнет ее и не заметит, сделает посмешищем, игрушкой в своих руках, уничтожит как личность, раздавит и после лишь зло посмеется, довольный тем, что никогда не получит за это наказание. Но что самое ужасное, его никто не осудит, потому что толпа — это действительно страшный зверь. Айра грустно улыбнулась. Ну что ж, пока странные голоса ничего плохого не, не насоветовали. Наверное, стоит прислушаться и на этот раз. Бороться, он сказал. Бороться и держаться до последнего? Заставить себя уважать? Если не победить, то хотя бы упорным стремлением ее одержать? Даже если это будет грозить чем-то совсем жутким и нестерпимым? В конце концов, не зарубит же ее Асграев на глазах у всего класса. Она подняла взгляд и предельно вежливо улыбнулась. — Простите, я не расслышала, что вы сказали, юноша. Не могли бы вы повторить еще раз? У юноши удивленно приподнялись брови. — Наглеем? Или трусливая мышка решила показать зубки? — О, так вы глуховаты, леди! — Ничуть. Просто когда говорят шепотом, то, согласитесь, сложно уловить, о чем идет речь. У него опасно сузились глаза. — Что ж, раз вы просите, я сказал, что в вашем положении не следует пренебрегать такой малостью, как тщательно прожаренные лягушки, и что-то подсказывает мне, что вы их очень любите. — Наверное, это подсказывает вам ваша совесть? — громко посочувствовала Айра старательно следя за тем, чтобы голос не истончался до мышиного писка и пряча под мантией, подрагивающие от страха, руки. Вернее, то, что от нее осталось. Но такое, говорят, иногда случается, если слишком долго ее не замечать. Не боитесь, что она в конце концов просто умрет? У молодого Азграева опасно побелели скулы. — А вы не боитесь, леди? Неслышно прошепел он, впившись в нее бешеным взглядом. — Чего именно? — делана удивилась Айра, внутренне похолодев от непроизнесенной угрозы. — Что вы подбросите мне на тарелку дохлую лягушку? Или что я откажусь ее попробовать? — К вашему сведению, Лер, на побережье Нахиб лягушки уже много веков считаются изысканным деликатесом. Местные правители не признают приемов, на которых столы не украшены хотя бы тремя блюдами из этих милых созданий. Более того, полагают их неисякаемым источником мужской силы и готовят по особому рецепту, чтобы радовать своих жен до такой степени, чтобы об этом по всему Зандакару ходили легенды. Она сделала эффектную паузу и выразительно кивнула на поднос Грея где красовались изящно уложенным кружком морские деликатесы. А вот креветок они, между прочим, не уважают. По их мнению, достойные люди не станут унижаться до того, чтобы подбирать отбросы, выкинутые на берег благородным морем. Жаль, что в Лигерии не все это знают и ошибочно полагают креветки дорогим лакомством, доступным только для избранных. Ведь на берегах моря ими нередко брезгуют даже нищие. А уж если и добывают себе пищу среди песка и ила, то отдают предпочтение крабам или морским звездам, поскольку они гораздо питательнее и намного полезнее. Уж простите за откровенность, Лер, но, надеюсь, это не испортило вам аппетит. В столовой воцарилась гнетущая тишина, в которой присутствующие ошалевшие от подобного тона, слишком медленно осознавали происходящее. Вдовольно налюбовавшись вытянувшейся физиономии Асграева, Айра небрежно пожала плечиками, подхватила с ближайшего стола крупное зеленое яблоко, неторопливо отломила лягушачью лапку и самым невозмутимым видом откусила от, упятан... от упитанной ляжки затем довольно зажмурилась, промочав нечто невразумительное, бодро кивнула столбиневшему парню, и под пристальным взглядом, под присталь... остановившимися взглядами одноклассников, грациозно прошествовала к выходу, намурлыкивая под нос пришедшую на ум мелодию. Все в той же мертвой тишине выпрыхнуло из столовой, Прошла до первого поворота, быстро оглянулась и только потом с отвращением выплюнула проклятую лягушку, брезгливо утерла рот и со всех ног кинулась прочь, пока ошеломленный аристократ не опомнился. Взбешенно бешено сердцем она пролетела один коридор, второй, третий, вспискнула, заслышав далеко позади разгневанный голос преследователя сообразившего наконец, что над ним просто изощренно издевались, подхватила полы длинной мантии и, покрываясь громадными мурашками, помчалась еще быстрее, лихорадочно соображая, где бы укрыться хотя бы на ближайшее время, и что же теперь делать после такого-то демарша? О, как он, должно быть, зол! Даже не зол! А в бешенстве. Наверняка сейчас рвет и мечет, носясь по Академии раненым туром, оскорбленно ревя во весь голос и явно мечтая убить кое-кого на месте. Прекрасно. Просто прекрасно. Всего второй день в Академии и уже так много приятных событий. Стоило стараться не утонуть в реке, чтобы потом добровольно подписать себе смертный приговор в Академии, «Где она? Найдите!» — донеслось позади яростное. «Живо найдите ее!» Заскочив какой-то закуток, Айра измученно прижалась к стене и с трудом отдышалась. Ее сотрясала крупная дрожь. «Всевышний, что же я натворила? Кого послушала?» Она тихо застонала. «Да что же это за жизнь?» Сперва нормальной комнаты не хватило, затем Аранта на что-то взъелась, остальные дружно проигнорировали. С утра здорово опоздала, Лера Мегре чуть не оскорбила, выделилась на естество знания. И это если забыть о том, что куда-то запропастились полтора десятка лет жизни, прежняя семья, память и даже одежда. А теперь вдобавок послушала какой-то там призрачный голос и нахамила богачу, способному раздавить ее одним пальцем. Сумасшедшая, ненормальная, просто дура. Да, с комнаты сама виновата. Следовало как можно быстрее занимать себе удобную постель, а не таращиться на куратора, как на прекрасную статую заморского бога. Впрочем, может, оно и к лучшему. Никто не будет храпеть по духам или бормотать во сне. Зато отношения с одноклассниками складываются хуже некуда. Одна презирает, две других смотрят свысока. Остальные считают ниже своего достоинства просто пожелать доброго утра. Даже удивительно, как Рева еще спасибо сказала. В довершении всего один из парней искренне ее ненавидит а для его приятелей она что-то среднее между крысой, презренной замарашкой и вонючим тараканом. Но это было до того, как она сделала последнюю в своей жизни глупость. Надо бы смолчать, потупиться и отойти, пока не пришибли. А она, Всевышний, еще и масло подлила в огонь. Послушала, демон знает кого, поверила, что так будет лучше. А теперь, о, -о, -о. Асграев явно не оставит эту дерзость без ответа. Наверняка найдет способ отомстить. И теперь это будет война. Самая настоящая война, в которой все средства хороши, и в которой у нее не будет ни малейшего шанса. Все, обреченно опустилась на пол Айра. Я покойница. Господин Тирис зря меня спасал, и тот маг зря посоветовал пройти через арку. Мое предназначение, судя по всему, это Азграйф, и он убьет меня, как только отыщет. Она уткнулась лицом в колени, крепко зажмурилась и, тихо, застонав, надолго застыла, даже не услышав звук медного гонга возвещающего о скором начале третьего занятия.